Глава 18. Витя. Вписка прошла отвратительно. Во-первых, притащились какие-то парни с района Женьки. Один из них был уже готовенький и полез к нашим девчонкам. Кто-то из пацанов вступился, слово пошло за слово, и завязалась драка. Еле растащили. Потом подтянулся друг этого авторитета и начал угрожать. Кажется, его звали Олег, но товарищи называли его Рок. За какие такие заслуги, я не узнал рок оказался очень наглым и за словом в карман не лез. Он накинулся на Жеку, и я не выдержал и тоже влез. Мы вышли на улицу, чтобы решить все, так сказать, один на один. Правда, один на один было только на словах, а внизу нас уже поджидали еще четверо. И если с Рогом я разделался в два счета, то с оставшимися пришлось повозиться. Эти гады разбили мне губу, но и я в долгу не остался. Потом и Кир с Юркой подтянулись, и мы уравнялись. Хотя и без них шло неплохо. Соседи из-за шума вызвали полицию. Всех участников драки увезли в ближайший участок. Стали по очереди допрашивать. Позвонили отцу, тот приехал злой как черт. Всучил конверт с деньгами кому-то и всю дорогу отчитывал меня за выходки. Во-вторых, Смирнова добавила. Я ведь ее оставил там не сказать, что по доброй воле. Нас вообще никто не спрашивал. Молча скрутили, затолкали в бобик и увезли. Аленка, правда, не поверила, ведь она не была свидетелем драки. Зависала с девчонками в дальней комнате. И с ее слов ничего не слышала. Вышла, а меня уже не было. Ну и началось. «Зачем ты полез в драку? А что, без тебя бы не справились? А как же я?» И прочая муть, без которой так голова болела. В итоге мы опять поругались. И я пожелал Смирновой найти себе каблука с остальными нервами. А она что-то пискнула и бросила трубку. Собственно, ничего нового. На утренней тренировке Рыжов, конечно, нас отчитал по полной. Заставил пройти все семь кругов ада. Бегать до изнеможения, отжиматься, приседать. Короче, из зала мы не вышли, а выползли. «Да в гробу я видел эти вписки», — буркнул Кирилл, стягивая с себя майку. На часах было почти восемь. В школу только стал прибывать народ, а мы уже устали. Как будто он сам никогда не дрался, вздохнул Юрка, облокотившись на холодную стену. «И так все болит, еще эти пытки!» — протянул устала Женька. «А зачем ты приглашаешь каких-то левых, Володин?» — крикнул раздраженный я, развернулся и поплелся в душ, громко хлопнув дверью. Тело ныло, мышцы гудели, и даже под струями горячей воды я не мог расслабиться. «Упасть бы на кровать, какао выпить и булочку съесть, а не это все!» На первый урок мы опоздали, и химичка в очередной раз отчитала нас своим надменным тоном, подчеркнув, что с таким отношением никакое светлое будущее нам не светит. Сама же она явно страдала от этого распрекрасного будущего. С мужем развелась, об этом вся школа болтала тогда. Дочка вроде залетела от кого-то, а ей на минуточку было всего 18 В такие моменты я поражался, как люди могут учить жизни других, если за своей уследить не способны. Мы с Михой не стали спорить, молча вошли в кабинет и проследовали на свои места. Отодвинув стул, я развалился на нем и из зачем-то глянул в сторону Риты. Сегодня ее волосы были завязаны в хвост, а вот широким рубашкам и длинным юбкам она не изменила. Лицо Марго вытянулось, и я думал, что она отвернется, как обычно делала. Но Романова продолжала изумленно разглядывать меня. В ее взгляде читались тревога и сострадание, что ли. Я аж поежился до того необычно давно так на меня не смотрели что шепнул я не выдержав напряжение ничего тихо ответила рита и схватив ручку с парты склонила голову над тетрадкой иногда парни дерутся так бывает зачем-то пояснил я я думала баскетболисты не дерутся прошептал себе под нос марго она ничего не писала только сжимала ручку в тонких довольно изящных пальцах На них не было модного маникюра или дорогих колец, однако я почему-то продолжал пялиться на руки Риты, сам не понимая, что в них было такого особенного. Когда обижают девушек, приходится драться. Крутые ребята всегда заступаются за своих. Это важное правило тайного мужского клуба. Им повезло. Им зацепился я не столько за тон голоса, сколько за такое простое и короткое слово. Не вам? Ты не относишь себя к девушкам, из-за которых можно махать кулаками? «Шестаков!» — крикнула Юлия Игоревна. умеет же люди портить атмосферу. А ведь мы почти начали разговаривать. Хотя лучше бы не говорили. Ведь зачем она мне?» Но, откровенно говоря, один взгляд Риты тронул меня гораздо больше, нежели истерики Аленки. У меня даже настроение внезапно поднялось. «Эй, ребят!» — обратился к классу. «Вы чего такие шумные?» Я не слышу голоса нашей прекрасной Юлии Игоревны. «Простите их», — растянув губы в улыбке, съерничал я, обратившись к учительнице. «Хотите к доске выйду? Так уж и быть». «Хочу», — кивнула она. Однако пытать меня по домашке не стало а дала задачу с прошлого урока и даже подсказала, когда я забыл формулу. «Ну что женщинам для счастья нужно? Пара добрых слов, и они расцветают. Хотя не все. Вот Марго не расцветала». А может, я просто не говорил ей добрых слов? Или понятия о доброте» у нас серьезно разнились? С другой стороны, плевать. Мне было плевать на нее. На перемене нарисовалась Смирнова. Нагло заявилась подружками в класс. Встала напротив нашей парты, а девчонки ее присели рядом с моими друзьями на галерке. Сначала она молча сверлила меня взглядом. Я-то не планировал с ней разговаривать. Вытащил телефон, включил игрушку и залип в экран. Рита рядом что-то чиркала в тетрадке по литературе. Короче, мы оба были заняты, серьезно заняты, особенно я. Аленка скрестила руки на груди, громко вздохнула, а потом обошла меня и стала делать что-то очень странное. Пыталась протиснуться между мной и партой, куда только я не понял. «Эй!» Боковым зрением я заметил, что Смирнова потыкала пальцем в плечо Риту. Та отреагировала моментально. На меня вот так она не реагировала, зараза. «В чем дело?» Спокойно поинтересовалась Марго. «Будь добра. Иди погуляй». Вроде и мягко, но в то же время требовательно, заявила Алена. Я покачал головой, поражаясь выходком Смирновой. Сначала закатывает истерики по телефону, на следующий день приходит устраивать публичные разборки. Нет, может, в другой раз я и поговорил бы с ней, но после тренировки Рыжова ни сил, ни желания тратить нервы не было. «Что, прости?» — переспросила Романова. Конечно, она была в шоке. Да тут и я опешил таких заявлений. «Погуляй, говорю», — повторилась улыбкой Аленка. Рита не взглянула на меня, но стала медленно подниматься. Я стиснул зубы, прикрыв веки. Часы громко тикали. За окном шелестела листва. Стул со скрипом отодвинулся. Марго подалась вперед, но я схватил ее за руку и дернул обратно. «Она тебе не собачка», — рявкнул я, оглянувшись на Смирнову. Она вмиг побелела. В глазах ее блеснуло негодование и раздражение, а в классе воцарилась гробовая тишина. «Любит наш народ зрелище. Хоть каждый день подавай». «Витя?» — сквозь зубы процедила Алена. Рита попыталась вырваться, однако я лишь сильнее жал ее руку. «Единственное, кому следует выйти, это ты». «Так, значит?» — между нами словно сверкнула молния. Я готов был вскочить со стула и силой увести Смирнову до того напрягало ее присутствие. Хотя нет, меня взбесило другое, как она разговаривала с Ритой. Может, Романова и выглядела серой мышкой. Может, я и ненавидел ее, но простое человеческое уважение никто не отменял. — Хорошо, но мы еще вернемся к этому, дорогой, — прошипела Аленка. Она выскочила, словно дикая кошка, и махнула своей группе поддержки, что кокетничала с пацанами на галерке. Девчонки с неохотой поднялись со стульев и попрелись к дверям. Опять послышались голоса, звуки. Класс будто ожил от долгого сна. «Может, уберешь уже руку? Мне вообще-то больно», с какой-то обидой в голосе произнесла Рита, напомнив, что я до сих пор крепко сжимаю ее кисть. «А где, пожалуйста?» Думал прозвучит с ноткой веселья, но вышло наоборот. Я даже не смог улыбнуться. Шестаков. Марго вдруг наклонилась, впившись меня взглядом. Меня окутал ее аромат, который напоминал о беззаботном детстве, о наших общих мечтах, пирожках с капустой и ночных посиделках. Мы любили болтать до рассвета и засыпать вместе. Самое большое разочарование приходит в тот момент, когда любимый человек неожиданно отталкивает тебя, когда весь мир превращается в большую серую кляксу, а ты продолжаешь, как дурак, стоять у закрытых дверей и ждать чуда. Что? — холодно произнес я, отпуская руку Рита. — Будь так любезен. Разбирайся со своей подружкой без моего участия. Обязательно фыркнул я, подскочил со своего места и поплелся за парту Краевскому. Плевать. Больше не буду сидеть с ней. Какого черта я вообще не пересел раньше? Хватит. Поигрались, и пошло все к черту.